Он совсем не удивляется, когда слышит дверной звонок. Чонхо оглядывается через плечо, не переставая намыливать контейнер из-под еды. Они вернулись из университета час назад или около того. Мингю последние пару дней как-то хреново следит за временем. Куки подрывается с дивана и несется в коридор следом за ним, думая, наверное, что его снова собираются выгулить. Настроение принимать гостей, если честно, у Мингю нет и в помине. Забудем на пару мгновений, что он и сам гость. Но ну, теперь поздно идти на попятную, поэтому, отогнав Корги назад, он открывает дверь, ожидая увидеть за ней Тейона, но видит не только его, но еще и Юбина, который выглядывает сбоку с немного боязливым выражением лица, будто Мингю ему это самое лицо может нечаянно откусить». «Проходите», — со вздохом говорит он, чуть сторонясь. В коридоре Тэйон бухает на пол рюкзаком и начинает развязывать бесконечные шнурки на кедах, пока Юбин с Мингю стоят друг напротив друга и явно избегают прямых взглядов. «Извини, наверное, стоило позвонить сначала», — выпрямляется Тэйон, «но мой номер у Чонхо все еще в черном списке». «Да похер», — отмахивается Мингю, — «договорились же уже на сегодня». Юбин присаживается на корточки и улыбается одними уголками губ, когда к нему подходит куки. Пес кладет морду на его правое колено и смешно приподнимает брови, устремляя взгляд вверх. Тэйон громко шмыгает носом и подхватывает рюкзак, пытаясь привлечь его внимание, но Юбин продолжает гладить корки. Не стоило тащить его с собой против воли, говорит Мингю, когда они приходят на кухню. «Нет, он сам захотел», — мгновенно отзывается Тайон. «Просто да, ему немного времени». Он находит взглядом Чунхо. «Привет». Тот выглядывает из-под стола, рядом с которым стоит собачья миска, и ныряет обратно. Шуршит пакетом с кормом, и на этот звук из коридора сразу же выбегает Куки. Следом за ним на кухню заходит Юбин, подпирает плечом косяк и бросает беглый взгляд в сторону Чонхо, который убирает корм обратно в шкаф. И атмосфера такая напряженная, хоть вилкой куски от нее отломавый. Мингю чешет затылок, чувствуя себя до жути неудобно. Подходит к холодильнику и достает из него банку пива. Затея, наверное, так себе, особенно после вчерашнего, но вряд ли у него выйдет обойтись без алкоголя сейчас. Интересно, что бы на это сказал Мин? Если бы узнал вдруг, что на этой кухне собрались все его близкие друзья, которых волей чужой лжи разбросала по разным берегам. Да не стой ты тут с таким лицом, словно он тебя сожрать может, бросает Чонхо и жестом просит Мингю достать пиво ему. Я вовсе не начинает было Юбин, но мотает головой. Ладно. Вы хотите сразу с места в карьер или немного разогнаться? Мингю ставит на стол еще три банки, вовсе не имея в виду алкоголь, но он почему-то коротко смеется и расстегивает рюкзак. Под всеобщие взгляды достает из него бутылку виски и ставит рядом с пивом. Чонхо подходит ближе, смотрит на этикетку и отворачивается, прячь улыбку. А у Мингю, если честно, на лбу останутся глубокие траншеи морщин от того, насколько он высоко брови приподнял. Я подумал, что никто не будет против. Ты ён садится за стол, укладывая рюкзак себе на колени. А тебе лишь бы набухаться, ворчит Юбин, неуверенно устраиваясь на соседнем столе. И ты начнешь это делать первым, невозмутимо отвечают ему, чтобы перестать светить кислой рожей. Мингю наблюдает за тем, как Юбин открывает одну из банок пива и устало вздыхает. В принципе, он может понять это поведение он бы сам чувствовал себя неуютно и как на иголках. Не каждый день нос к носу сталкиваешься с фактом, что место твоего вроде как друга занял некто другой, о ком ты не знаешь ровно ничего. Не может понять Мингю другого. Что Юбин делает в этой квартире, если ему настолько некомфортно? Любопытство и желание поскорее вернуть все на свои места, как у Тайона. Он делает пару глотков пива и достает из заднего кармана телефон, тот самый, что вчера ему купил Чонхо. Пока в книге контактов сохранено всего три номера — Чонхо, Саньоля и мать Ремина, которая сегодня уже успела прислать ему СМС с вопросом, как он себя чувствует. Мингю открывает вкладку и протягивает телефон Тэйону. «Сохрани свой номер». «Зачем?» — спрашивает не Тейон вовсе, а Чонхо. «За тем, что с нами связываться надо как-то, а ты бегаешь со своими черными списками, как обидчивый подросток», — откликается Мингю. Тэйон смотрит по очереди на каждого и неуверенно берет телефон в руки. Сохраняет свой номер и поднимает на Мингю вопросительный взгляд. Тот кивает, правильно распознав вопрос, и Тэйон нажимает на вызов, сбрасывая сразу, как только раздается первый гудок. «Ладно». Он возвращает телефон и обхватывает обеими руками свою банку пива. «Теперь давайте к делу». «Да неужели?» — тихо тянет Чонхо, а Мингю шикает на него, и тот мгновенно замолкает. «Мы позавчера весь день просидели в национальной библиотеке». он переглядывается с Юбином. «В тот отдел, куда я хотел попасть, мне нет доступа. Туда только по специальным пропускам можно». Он глядит на Мингю. «Мать Юбина работает в этой библиотеке. Она сделала нам пропуски. «А что за отдел такой?» — прерывает он-то «Там северокорейская литература», — отвечает Юбин вместо него. «Сам понимаешь, что кого попало, туда пускать не будут». «А вы что там забыли?» — Чонхо отходит к подоконнику и запрыгивает на него. «Вот не нравится ему на стульях сидеть, честное слово». «Я искал информацию в интернете про зеркала». Осторожно, — говорит Таюн. Нужная мне книга на юге не издавалась. Она не прозеркала на самом деле, а он тянется руками к своему рюкзаку, но передумывает на полпути. Покажите мне сначала зеркало ваше. Я видел его много раз, но никогда не обращал внимания особо, поэтому воспроизвести его в памяти было довольно сложно. Идем. Мингю подхватывает со стола банку пива. Они вчетвером заходят в комнату Мина. Взгляд Тэйона первым делом устремляется в сторону письменного стола. Мингю смотрит тоже и видит рисунок, который наполовину торчит из нижнего ящика. Подходит быстро и заталкивает его обратно целиком. Насколько велик шанс, что Тэйон знает о том, что Мин рисовал его? Показывал ли ему свои работы? На мгновение Мингю задумывается о том, как далеко эти двое успели зайти в своей игре в отношения, но почти сразу переключается на мысли о другом Тейоне, своем. Все ли в порядке? Он предоставил Мина самому себе, иногда навещая? Или? Зная Тайона, он, скорее всего, притаранил из дома спальник и ночует теперь на полу в доме Санхёна. Подумав об этом, Мингю коротко смеется и глядит на Юбина, который стоит перед зеркалом, неуверенно щупая деревянную раму. Сначала он думал, что всех их связывает что-то. Они все разные, они мало чем похожи. Они живут разными жизнями под разными небесами, но есть красная нить, что ходит от одного к другому, оставляя за собой яркий след. Мингю думал так. Думал, а теперь понять не может. В своем мире он не знает никого, кто был бы похож на Юбина. Или на Саньоле. И Санхен... Мин ведь не знаком с Санхёном, верно? «Ну что?» — вырывает его из мыслей голос Чонхо. Тейон садится на ковер перед зеркалом и расстегивает рюкзак. Достает из него целую кипу каких-то распечаток. Копается в них, громко шелестя страницами, а после достает три листа отхлебывает из своей банки пива и откашливается. С чего бы начать? Сначала нет. Мингю подходит ближе и садится рядом, подперев спиной стену рядом с зеркалом. «Все историю Кореи в школе учили», — с усмешкой спрашивает он но ответа не дожидается. «В 1910 году наша страна стала японской колонией. В то время в Корею много японцев приезжало с целью подмять нас под себя. Жесткая авторитарная политика, сплошная дискриминация и прочее дерьмо. Вы знали, что корейцев даже заставляли брать японские фамилии? Да и он оглядывается. Не отвлекайся, шлепает его по колену Юбин. Да, да. Он глядит на распечатки в своей руке. Это я к чему? Где-то в 20-х годах прошлого века в Корею переехала одна японская семья, глава которой имел довольно странное хобби. Тэйон берет один лист и разворачивает его лицом к остальным. Мингю смотрит на скан старого фото, на котором изображен мужчина лет 50, его молодая жена и двое детей, что сидят перед ними на невысоких стульях. Позади них на стене висит зеркало, в точности как то, что стоит сейчас перед ними. Хочешь сказать, что именно этот мужик сделал это зеркало? Чонхо приближает свое лицо к распечатке, а после и вовсе забирает ее из рук Тайона. Нет, — качает головой тот, — он их коллекционировал, зеркала эти. Откуда у него появилось это, нигде не говорится толком, кроме... Запинается и начинает снова ворошить стопку листов, достает один. Оно вроде из Европы откуда-то. Как нам все это может помочь? Чон -хо возвращает распечатанную фотографию. Если мы хотим разобраться в произошедшем, нужно обратиться к истокам. Разве это не очевидно? Наверное. ты кивает и смотрит на свое отражение в зеркале. Молчит какое-то время, отпивает пиво, а после продолжает. Японец этот долго не прожил после иммиграции. Все его имущество перешло жене, в том числе и коллекция зеркал, которую она позже распродала. Это зеркало он кивком головы указывает вперед, купил один кореец из Намхо на севере полуострова. После корейской войны и разделения Кореи на два государства он вывез его на юг. Где он жил, что стало с его семьей, осталось на севере или смогла уехать вместе с ним, неизвестно ничего. Как и того, что дальше стало зеркалом. Судя по всему, его потом опять продали. Антикварные вещи наверняка стоят больших денег. Тайон болтает остатки пива на дне банки и допивает их. Пока это все, что мне удалось узнать об истории этой... Он цокает языком, явно пытаясь подобрать слово... Штуки. Минге вытягивает одну ногу вперед и смотрит на зеркало. Кто бы мог подумать, что такая обыденная вещь, которая есть в каждом доме у каждого человека, способна на подобное: менять местами людей из разных миров. Но если бы не странное стечение обстоятельств, если бы не сотни, тысячи дорог, что умудрились сойтись в одной точке, никто бы никогда и не узнал о сущности этого зеркала. Чунхо уже спрашивал как-то, в тот день, когда они впервые встретились, какова была вероятность? Насколько ничтожен был шанс, что два человека, которые внешне похожи, словно близнецы, одновременно окажутся по обе стороны зеркала? Шанс был не просто ничтожен, вряд ли такая возможность в принципе существовала. Вы слышали о теории мультивселенной. Неожиданно и не в тему спрашивает Юбин, обращая все взгляды на себя. Не уверен, сомнение мотает головой Чунхо. Мингю открывает рот, но не издает ни звука. Молчит. Сжимает банку так крепко, что та немного сминается. В голове вдруг разверзается пропасть, в которую даже одним глазом заглянуть страшно. зная, что дна не увидишь. Эй, ты на факультете естественных наук учишься. Неужели ты... «Знаю я», — резко обрывает он Юбина и упирается взглядом в белый ковер. Ему ни разу в голову не приходило, ни разу мысль не закрадывалась, что... «Поясните», — просит Чанхо. «Ну», — тянет Юбин, после поджимая губы. «Если простым языком, в этой теории говорится, что одновременно существует множество параллельных вселенных». Огромное количество миров, которые могут почти не отличаться друг от друга, а могут и быть настолько разными, что даже законы физики другие. Эти миры существуют в одной плоскости, в одно и то же время, но история каждого мира может пойти по другому пути. То есть, короче, тычет пальцем Тайон в чонхо, доставая другой рукой откуда-то сбоку бутылку виски, который, оказывается, успел прихватить с собой. Откручивает крышку и делает пару глотков, после морчись. Вот ты как думаешь, мы одни во Вселенной? Жизнь только на нашей планете зародилась. Напоминая, что Вселенная вроде как бесконечна. Наверное, нет. У -Хо такое лицо, словно сейчас он смотрит на растерзанных котят. Стопудово так и есть, кивает он и делает еще один глоток. А теперь подумай, какова вероятность, что в разных уголках Вселенной, которые разделены миллионами световых лет, могут образоваться похожие планетарные системы. Огромные ведь? В противоположных концах Вселенной, влево, вправо, Тайон машет бутылкой, могли получиться одинаковые планеты. «Где-то жизнь не зародилась, где-то — да, где-то она скончалась на стадии инфузории туфельки, а где-то дошла до Хома Сапинса. «Ага, ага», — Чонхо моргает и тянет руку к бутылке. Мингю хочет склонить голову вниз и спрятать лицо в ладонях. Он вдруг начинает понимать, куда ведет Тейон. Точнее, он сразу понял, но когда вот это озвучивают вслух, хочется просто скрыться ото всех где-нибудь, где темно, и бегать там, яростно и полоумно, хохоча, пока ноги не отнимутся. С учетом бесконечности Вселенной Тайон забирает виски обратно и протягивает бутылку юбина. Вероятность того, что одинаковая жизнь зародилась в разных ее уголках, очень высока. Где-то история планеты могла пойти по тому же пути, что и история ее близнеца в миллиарде световых лет от нее, а где-то... где-то могла немного свернуть. Тот же путь, но с заметными отличиями. Он смотрит, как Юбин, нехотя отпивает из бутылки и переводит взгляд на Мингю. Возможно, прямо сейчас где-то сидят такие же мы, что обсуждают такие же вещи. Теперь понимаешь он упирается взглядом в Чонхо. «С твоей манерой объяснять, по тебе преподавательская карьера плачет», — хмыкает тот. А Мингю вдруг смеяться хочется. Что он и делает, опрокидывая пустую банку из-под пива. «Это что же? Это как же?» Он все-таки упирается лбом в свои колени от приступа хохота, который буквально растаскивает его в разные стороны по кускам. «Ты что?» Он резко вскидывает голову обратно и глядит на Тейона. «Хочешь сказать, что это другая планета? Что я с другой планеты?» И снова смеется так сильно, что это уже выглядит откровенно ненормально. «Что это вообще тогда?» Первый контакт. Невозмутимо говорит Тейон, и вдруг тоже начинает смеяться. Юбин нервно посмеивается, переглядываясь с Чонхо, у которого настолько каменное лицо, что об эту кирпичную стену машины можно мясо разбивать на полной скорости. «Первый контакт!» — Мингю трет глаза. «Смешно! а Охуеть, как смешно!» «У тебя есть еще варианты?» — возмущается Тьон. «Как по мне, этот самый ебанутый! Нет, разумный!» Прямо как жизнь на наших похожих планетах. Мингю больше не может. Он не может настолько, что сползает вниз, обтирая обои спиной, и ржет в голос так, как не делал этого миллион лет, как минимум. Ловит на себе внимательный взгляд Чонхо, Хо, но остановиться не может уже никак. Убедил бы себя в том, что это просто нервное, но не верится совсем. Я просто... Тейон перехватывает бутылку другой рукой, все еще отсмеиваясь. Просто думал над тем, что именно делает это зеркало. И мне кажется, что оно связывает миры, которые больше всего похожи друг на друга. Допустим, Чонхо Хо нехотя кивает, где ты вправду есть похожие планеты. Но если Вселенная бесконечна, их может быть сотни, тысячи, миллионы даже, Почему же зеркало соединило именно два наших мира? Ну, Тэйон чешет макушку. Возможно, они похожи больше всего. Как бы в теории есть и другие, конечно, но, наверное, у них нет того, что есть у нас. И что же это? Мингю перестает смеяться так же резко, как и начал. Зеркало. Юбин упирается подбородком в свое колено. А может и нет. Может, причина в прямо противоположном. Не в наличии чего-то, а в его отсутствии. Мингю громко шмыгает носом и криво усмехается. В голове все мешается, водоворот закручивается. И нельзя уже отличить одну мысль от другой. Какие-то японцы с коллекциями зеркал, мультивселенная, похожие-непохожие миры, еще какой-то бред. Что с этим всем делать? с этими знаниями напрасными, с такими же бесполезными теориями. Они могут сколько угодно искать, могут прочитать сотни книг, но никогда не узнают правды. Все, что Мингю имеет сейчас — Чон Хо, который рядом, ты Йона с Юбином, которые почему-то решили окунуться в это все с головой вместе с ними, зеркало и собственное желание вернуть все на свои места. Ведь неправильно так. Неправильно совершенно, верно? Мин должен вернуться сюда, потому что это место — его дом. У Мингю дома нет, но Мингю переживет. Он много чего пережил, сможет и это. Те Ён как-то назвал его тараканом с поправкой посимпатичнее только, потому что Мингю жив и дышит вопреки всему. Он, блядь, бессмертный. «Зачем вам все это?» — все-таки спрашивает Мингю, заглядывая Юбина в глаза. «Зачем вы пытаетесь строить какие-то теории? Почему хотите помочь совершенно незнакомому человеку? Зачем?» «Ведь речь не только о тебе», — Юбин поджимает губы, а потом почему-то улыбается. «Да, возможно, толка от того, что мы узнали, никакого нет, но...» Разве ты бы смог сидеть, сложа руки, если бы с кем-то, кто тебе важен, произошло такое? Разве ты бы не захотел узнать правду?» Скорее всего, придется смириться с мыслью, что правды нам не узнать никогда. Мингю опускает взгляд и после неуверенно переводит его на Чонхо, который, кажется, все это время смотрел на него. «Истина размыта так же, как наши с тобой параллели». Добавляет он тихо после нескольких секунд молчания. Чон Хо подается чуть вперед, опираясь ладонью о мягкий ковер, но замирает. В его глазах читается что-то непонятное. Нечто такое, что хочет жизнь обрести, но не имеет права на это. Мингю знает, что эти слова Чонхо принадлежат. Помнит, что услышал их в самый первый день, и как внутри хрустнуло нечто такое, что и так уже давно поломанным было. Оно хрустит и сейчас, с треском, грохотом почти падает вниз к ногам самым. Потому что невысказанное всегда остается таковым. «Чон-хо-о-о!» о зовет противно растягивая гласные. Хлопает его по плечу, заставляя на себя посмотреть. «Я знаю, что ты все еще ненавидишь меня, но окажи любезность». «Какой еще любезность?» Ченхо стряхивает чужую руку с себя, но недовольство на его лице почти нет. Выйдем на пару слов. Тайон поднимается на ноги. Когда они выходят из комнаты, Мингю берется за бутылку виски, чтобы хоть чем-то занять руки, и встряхивать волосами, будто это может как-то помочь избавиться от сгустившегося внутри напряжения. Становится немного неуютно. Не то чтобы компания Юбина так уж сильно его напрягала, но оставаться с ним наедине странно. Да пусть будет странно. А обычно в таких ситуациях люди пытаются завести ни к чему не обязывающую беседу, лишь бы не сидеть в тишине. Но Мингю кажется вдруг, что разговор между ними, пускай и откровенно глупый, вроде «дерьмо погодка нынче», сделает атмосферу еще более неловкой. И что ты Йону вдруг понадобилось от Чон Хо, который, не сказать, что в лютом восторге от его общества. Мингю отпевает из бутылки и кашляет пару раз. Он слишком стар для такого крепкого алкоголя. Юбин немного ерзает на месте и искоса смотрит на Мингю. Дёргает ворсинки на ковре пару раз, а после все таки решается. «Ты знаешь...» Мингю приподнимает брови, оборачиваясь на голос. Я хотел извиниться. Ну, за тот случай, когда пришел к вам, и некрасиво получилось. Я ведь думал, что все в порядке, ты же не знал. Он протягивает Юбину бутылку. Когда-то Ён рассказал про тебя, я почему-то не смеялся даже. Тот медлит несколько секунд, смотрит на бутылку, а затем все-таки делает глоток. Как бы все сразу на свои места встало. Я даже облегчение испытал. Что, настолько неприятно было видеть Мингю таким? Он кривит губы, и выглядит это, наверное, угрожающе, потому что Юбин хлопает глазами и сразу же мотает головой. Нет, не в этом дело. Сложно объяснить нормально, если честно. А мне уже в голову ударило. Но я еще сказать хотел, что же... Он смотрит в сторону зеркала, немного расфокусированным взглядом. «А!» — Юбин устремляет взгляд обратно на Мингю. «Спасибо. Ну, за то, что ты сделал». «А что я сделал?» — тот и правда не понимает. «Помирил нас». «Я бы не сказал, что это примирение». Мингю начинает кусать нижнюю губу изнутри. «Может и нет, но это большой шаг в его сторону. Конечно, никто из нас не знает, как на все это отреагирует Мингю, когда вернется, но Чон Хо знает. Юбин глядит на него, чуть прищурив глаза, а потом широко улыбается. Наверное, впервые за их недолгое знакомство. Мингю немного расслабляется, позволяя себе запрокинуть голову, соприкасаясь макушкой со стеной. Чонхо упрямый, но не дурак совсем, продолжает он. Мне кажется, он с самого начала все прекрасно понимал. Просто он относится к тому типу людей, которые думают не головой, а сердцем. А еще ему гордость не позволяет сделать шаг первым. Но я почти уверен в том, что пройдет немного времени, и он сможет принять тот факт, что в вашем конфликте нет виноватых и невиновных. Ни в одном конфликте так не бывает». Мингю опускает взгляд на Юбина, который выглядит жутко взволнованным. Я не знаю вашего Мингю, но мне кажется, что даже если он не сможет простить Тайона, то не будет против того, чтобы Чонхо с вами общался. У меня сложилось впечатление, что он довольно мягкий человек, который не будет ставить абсурдных ультиматумов и заставлять выбирать. Не удивлюсь, если все это время он говорил Чонхо не игнорировать вас и что он вообще дурак. Юбин склоняет голову. Мингю видит, как он сжимает пальцы на горлышке бутылки. Молчание затягивается на минуту почти и начинает казаться, что разговор вот так и закончится. Но Юбин резко запрокидывает бутылку и делает несколько больших глотков. Мингю бы бросил ему полегче чувак, но понимает в принципе. А потом смотрит на него и говорит. Ты хорошо к нему относишься. Можно и так сказать. Мингю пожимает плечами. У меня создалось впечатление, что вы хорошо ладите. Это странно. Что странного? Вы же с Мингю разные совершенно. Юбин пододвигает к нему бутылку. Ты хмурый, весь такой себе на уме и грубоватый. Без обид. Просит сразу же и продолжает. Это я к тому, что Чонхо с такими людьми и не сходится. Он начинает глупо посмеиваться. Кажется, у него профессия такая — ладить с Мингю, каким бы он ни был. Профессия такая, значит. Он переводит взгляд на свое отражение. Бледное, осунувшееся лицо, взъерошенные сероватые волосы с отросшими черными корнями и губы. Они с Мином действительно не похожи ни капли. И дело не только во внешности. Дело во всем. Они не отражения друг друга, они полные противоположности. И как-то так вышло, что Чунхо нет дела до этих контрастов. Он просто рядом. Он просто делает все, что может. Он никогда не кричит, никогда не заставляет силы делать что-то. Он наблюдает, помогает, поддерживает. Был ли он таким же Смином? Был же, верно? Варил ему кофе, оставлял записки на холодильнике, покупал ему что-то, о чем тот не просил даже. Заставлял садиться на единственное свободное место в метро, вешал его футболки на балконе сушиться, оставлял дверь в свою комнату открытой. Обнимал ли он его крепко, повторяя раз за разом, что все будет хорошо? Конечно. Конечно же, и даже больше. Близкие друзья именно так и поступают. Но Мингю для Чинхо не друг. Кто тогда? Что-то они там надолго зависли. От голоса Юбина Мингю вздрагивает. Надеюсь, не дерутся где-нибудь под столом на кухне. Тогда я сам с ними подерусь. Он поднимается с пола и разминает затекшие ноги. Пойдем проверим. Юбин кивает и берет полупустую бутылку виски. На кухне и в гостиной пусто. Они ушли из квартиры. Мингю оборачивается вокруг своей оси и прислушивается. Со стороны комнаты Чонхо слышатся голоса. Громкие, как будто Чонхо с Тайоном, ругаются на повышенных тонах. Они с Юбином переглядываются и одновременно идут вперед. Если эти двое действительно устроили разбор полетов, Мингю тормозит перед открытым балконом. Юбин врезается в него сзади. Чонхо и Йоном смеются. Они стоят к ним спиной, окутанные едва заметным облаком сигаретного дыма, и ржут. Они, блядь, ржут. Юбин протискивается мимо, подскакивает к Тейону и коленом дает ему четко под задницу. «Ай! Какого черта вообще?» Он выхватывает сигарету из чужих рук, смотрит на нее несколько секунд немигающим взглядом, а потом затягивается сам. «Ты же не куришь!» — Тейон потирает ушибленное место. «Как и ты!» «Я смотрю, вам тут весело!» Мингю стоит в дверях, сложив руки на груди. «О чем болтали?» «Да так!» — Чонхо, извиняюще улыбается и тушит сигарету о пепельницу. На его щеках проступает легкий румянец. Дверной звонок заставляет всех четверых замереть. Юбин с бутылкой в одной руке и выкуренный почти до фильтра сигареты в другой смотрится довольно комично, как и Тейон, застывший с ладонью, приложенный к своей пятой точке. Кто это? Мингю щурится, а после с размаху шлепает себя рукой по лбу. Господи, как он мог забыть! Ну вот почему именно сегодня, а не в какой-то другой день? Черт бы его побрал за дырявую голову. Он разворачивается и несется прочь из комнаты, провожаемый вопросительными взглядами. Надеется, что ошибся, что не только у него в голове ветер свищет. Надежда рассеивается, ломается мыльными пузырями, потому что на пороге улыбкой светится именно Саньёль, а не сосед сверху. «Даров!» Он заходит внутрь и начинает сбрасывать кеды, даже не наклоняясь, чтобы развязать шнурки. «Держи подарочек». В руках Мингю оказывается большой и довольно тяжелый пакет. И вот так он окончательно вспоминает, что Саньоль несколько дней назад говорил, что придет в пятницу делать какой-то там проект. Мингю делает многострадальное лицо, беря пакет в левую руку. Сан продолжает трясти второй ногой, с которой никак не хочет слезть Кет, как вдруг растерянно хлопает глазами, глядя в сторону гостиной. Мингю смотрит тоже. И видит тех, кого бросил на балконе, шустро слиняв открывать дверь. «У вас тут что?» — лицо Сан смешно вытягивается, когда он замечает почти пустую бутылку виски в руке Юбина. «Сосисочная вечеринка? А меня не позвали?» «Вообще-то ты здесь», — ворчит Мингю. «Так проект же. Ну, мы, конечно, можем перенести на другой день, потому что времени еще навалом, но раз уж я и правда здесь...» Второй кет летит следом за первым в сторону стены, за что Саньоле, если честно, хочется придушить на месте. «Привет», — запоздала здоровается Юбин. «Мы это... пойдем, наверное», — обращается к Чонхо уже. «Не-не, куда собрался?» Саньоль хлопает его по спине с размаху, так что Юбин, судя по лицу, чуть не прощается со всем, что успел выпить. — А вы что же? — он по очереди глядит на всех четверых. — Все-таки помирились, да? — Почему-то я даже не удивлен. Мингю за это время уже успел понять, что сань прямой как рельсы и всегда говорит именно то, что думает, но вопрос все равно приводит его в ступор. Они же не будут обсуждать это прямо сейчас, правда? Мингю знатно подустал от этого. «Ладно, к черту учебу, давайте просто напьемся». Сан -Йоль поднимает обе руки вверх, растопыривая пальцы, а потом протискивается мимо всех в гостиную. В принесенном пакете оказывается шесть бутылок сливочного вина и четыре соджу. Мингю смотрит на все это и не может перестать хлопать глазами. Это они так должны были проект делать? Или в этом мире просто не принято учиться на трезвую голову? Как, в принципе, его путешествие в другой мир могло закончиться тем, что он будет напиваться на кухне, сидя в окружении совершенно чужих ему людей? Почти чужих. Уже не чужих. Саньоль, кажется, не обращает внимания на неловкую атмосферу помогает Чонхо доставать стаканы и убирать некоторые бутылки в холодильник, шуршит пакетом и чуть ли не шарик из него надувает, рассказывает какую-то ерунду, то и дело хлопает ее на по плечу, потому что он сидит к нему ближе всех. «За встречу!» — поднимает он стакан. Мингю не уверен до конца, что все смогут расслабиться, не уверен, что сам перестанет напрягать плечи. Хочет даже пару раз сослаться на головную боль и уйти в комнату, потому что концентрация людей на квадратный метр в этой квартире превышает для него норму. Хочет, да, честно собирается, но на третьей бутылке передумывает, потому что Чонхо начинает смеяться очень заразительно и ярко над Саньолем, за которым и вправду интересно наблюдать сейчас. Почему-то Мингю даже не удивлен тому факту, что у него под алкоголем срывает последние тормоза. Первые полчаса Юбин отказывается от того, чтобы ему подливали в стакан, но Саньоль наливает все равно, с ним невозможно спорить. Тэйону не наливает никто, он делает это сам, без стакана и с горла прямиком в рот. Спустя какое-то время Мингю берет это за пример. Каждую минуту, правда каждую, он бросает взгляд на Чунхо. Может и чаще бы это делал, если бы не думал сам, что это странно как-то. Неуместно совсем. Чонхо на него смотрит тоже, спустя пару секунд после того, как чувствует взгляд Мингю на своем лице. Улыбается в ответ, светя забавной улыбкой так ярко, что зажмуриться хочется. Но Мингю не жмурится, взгляд опускает только кусая губы, будто это как-то может помочь подавить себе желание улыбаться тоже. Они просто пьяные, Все дело в алкоголе, ни в чем другом. «Вы ведь помните, как мы с Мингю познакомились?» Сань-Йоль бросает в мусорку пустую бутылку и возвращается на диван. Они переместились в гостиную. У нас тогда церемония была для первокурсников, но ее задержали, потому что ректор застукала меня с сигаретой под окном. Он громко смеется. «Наверное, она бы так и отчитывала меня, если бы Мингю, который вышел на улицу, не поинтересовался вежливым тоном, в котором часу начинается церемония». Эта тетка сразу унеслась. Ей надо было вступительную речь произносить. С тех пор я от нее по всем углам прячусь. Ты хотел сказать по кустам, — поправляет его Мингю. Ну да, они стали моим вторым домом. Не то чтобы все сказанное было таким уж смешным, но Тейон почему-то ржет и всхлипывает почти, спрятав лицо на плече Юбина, у которого до того румяные щеки, что скоро под цвет красной рубашки будут. На балконе в пятером тесно, и они то и дело толкаются, задевая друг друга плечами. Все, кроме Мингю, который двигаться не хочет совсем. Только медленно подносит сигарету к рту и смотрит в сторону Сеульской башни, слыша чужой смех, ощущая запах сливового вина, чувствуя на своей руке приятное тепло в те моменты, когда Чонхо чуть перегибается через него, чтобы дотянуться до пепельницы. Мингю улыбается. Мингю почему-то так хорошо, как очень давно не было. И пускай они все просто выпили слишком много, пусть в таком состоянии сложно себя контролировать и не смеяться над всем подряд, пусть все искажается и предстает перед тобой в переломанном свете. Ярче, ближе, теснее. Пускай. Мингю все равно. Он дышит полной грудью и чувствует вдруг, что живет не слышит хруста внутри больше, не хочет уйти, не хочет исчезнуть, и чтобы его все забыли, чтобы он сам себя забыл. Мингю просто стоит на этом балконе, окруженный со всех сторон уже знакомыми людьми, и дышит. Самым сердцем своим дышит. Когда это было в последний раз? В начале двенадцатого сан уходит. Пошатываясь, ведомы под руку Тайоном, на котором с другой стороны висит еще и юбин. У этих двоих кажется крайне дерьмовой переносимость алкоголя. Они оставляют после себя море пустых бутылок, кучу упаковок из-под чипсов, которые откуда-то притащил Ченхо, и ощущение, невесомое, легкое запредельно, щекочущее, легкие изнутри, что жизнь все-таки продолжается. Продолжается же, правда? Стоя на балконе и пытаясь разглядеть внизу три силуэта рядом с остановкой, Мингю думает неожиданно, что нет ничего плохого в том, что судьба свела его с этими людьми. Они никогда не станут близки, они даже не успеют попробовать это сделать, потому что совсем скоро Мингю вернется туда, откуда пришел. Но все в порядке. Смысла никогда не было и не будет ноль. Особенно в том, что он встретил взрослую версию ребенка, который столько лет напрашивался ему в «Младшие братья». Мингю поворачивает голову и смотрит на Чон Хо, взгляд которого устремлен вниз, как и у него мгновением раньше. Он может и взрослой версии того надоедливого школьника, что остался там, по другую сторону зеркала, под небом голубым. Но... но... что... Мингю не может уснуть. Он медленно ворочается, переворачивается с одного боку на другой, хмурится с закрытыми глазами. В голове все еще вертолеты, она по-прежнему кружится, но сбежать в сон никак не выходит. Больше всего сейчас хочется просто проспаться, но все, что у Мингю выходит, раз за разом прокручивать в голове одни и те же мысли, как на пленочной кассете в старом магнитофоне. Порвалась бы уже эта пленка к чертовой матери. Прекрасные мгновения приятного опьянения давно рассыпались в воздухе. ощутимо грев прямо по затылку. Почему-то все не кажется уже настолько радужным. Кто бы сомневался. Мингю стонет в подушку и обещает себе, что больше не будет напиваться до такого эйфорийного состояния. Так и заблудиться легко. Где? Посреди обманчивых надежд на жизнь, отличная той, которой он жил последние несколько лет? Пару раз он встает, чтобы сначала открыть окно, а потом закрыть. Кондиционер в квартире работает на полную мощность, но Мингю все равно бросает то в жар, то в холод через каждые пять минут. Страшно почему-то становится. Как в ту ночь, когда он впервые почувствовал на себе чужой взгляд со стороны зеркала. Хорошо так было пару часов назад, а теперь страшно вот. Ужасно. Мингю снимает рубашку, оставаясь в одной футболке, и бросает ее на пол, о чем жалеет спустя минуту, потому что опять становится холодно. Он переворачивается на другой бок и вытягивает шею так, чтобы взгляд падал на зеркало. Он не знает, что хочет там увидеть. В зеркале же нет ничего, кроме темной комнаты и уже привычного интерьера. Там есть и он, расплывчатый силуэт на кровати, больше напоминающий безжизненное тело. Хочется пить и спать. Спать хочется ужасно. Мингю сглатывает густую слюну и продолжает смотреть на зеркало сквозь полуопущенные веки. Где бы он был сейчас, если бы не оно? Все там же, в доме Санхена или в другом месте? Как бы все сложилось, если бы он никогда не оказался в этом мире, не встретил Чунхо. Поменялось бы хоть что-нибудь. Дождь ночью не идет вторые сутки подряд. Мингю уже не может сказать, плохо это или хорошо. Он не знает уже. Ничего не знает вообще. И чего стоят все эти прогнозы погоды? На какой-то миг ему кажется, что отражение в зеркале вновь смотрит на него в ответ. И это не Мин, не он сам. Это кто-то третий. У него красные глаза, взлохмаченные волосы и злая улыбка поперек белого лица. Взгляд винчивается в грудную клетку, до да сердца добраться хочет. Выпивает душу через раны, которых нет. Мингю подскакивает с кровати и быстрым шагом выходит из комнаты подпирает спиной закрытую дверь и склоняет голову, пытается сфокусировать взгляд на своих руках в темноте. Он просто все еще пьян. Ему просто нужно проспаться. Сжав и разжав ладони, Мингю моргает рассеянно и переводит взгляд на приоткрытую дверь в комнату Чунхо. Почему он перестал ее плотно закрывать? Из-за собаки, которая любит приходить спать к нему на кровать? Из-за чего-то еще? Он медленно пересекает гостиную и останавливается перед дверью. Заносит руку, чтобы открыть ее. Стоит так целую минуту. Не может дверь толкнуть никак. Не может ее до конца открыть, чтобы внутрь зайти. Зачем ему заходить? Что ему нужно? Ничего же. Мингю ничего не нужно давно уже, много лет как. А прямо сейчас? Почему сейчас? Он уверяет себя в том, что просто пьян, когда заходит в комнату, тихо прикрывая за собой дверь. Убеждает себя, что еще недостаточно протрезвел, когда садится на свободный край кровати и смотрит на Чон Хо, который спит на правом боку, спиной к окну, прямо на покрывале, чуть свесив одну ногу вниз. Мингю хочет верить в то, что все дело в алкоголе, когда сам ложится на кровать и смотрит на темно-фиолетовое небо, которое видно сквозь приоткрытые шторы. Мингю хочет и верит, потому что теперь больше ничего не остается. Только верить в бессмысленное убеждение, за которое едва ли получается ухватиться скользкими пальцами. Они крошатся, расплываются серым на влажных пальцах, пропитывают собой кожу и исчезают. А Мингю Мингю смотрит в окно на загазованное ночное небо и видит одну из пяти звезд безымянной косяпии. Смотрит на нее и прикрывает глаза, двигаясь немного назад, так чтобы его спина касалась чужой. И так легко становится внутри. Настолько легче, что не чувствуется больше липкой серости на пальцах, а в волосах не путается чужий взгляд из зеркала, которого на самом деле И не было никогда. Легче, спокойнее, теплее. И в дрожь не бросает больше. Мингю тихо выдыхает и вжимается щекой в подушку, а после всем лицом, потому что кричать хочется. Из-за пустоты внутри и наполненности до самых краев. Из-за противоречий, которые день за днем легкие угарным газом забивают, оседают сажи на глотке. В Мингю противоречие и правда море. Оно плещется, бушует, пеной, соленый в венах пузырится. А Мингю задыхается, сам от себя. Какой же он идиот? Чонхо позади ерзает, и Мингю съеживается от неожиданности. Хочет даже подскочить с места, когда до него доходит наконец, где он находится и что сделал. Даже глаза открывает, чтобы сориентироваться в пространстве, но сделать ничего не успевает, потому что Чонхо переворачивается на другой бок и кладет на него руку сверху. Мингю задерживает дыхание, когда чувствует, как чужие пальцы скользят вниз по его коже и с легким нажимом обхватывают запястье в том месте, где он несколько лет назад оставил на руке следы острым лезвием, которые никогда не исчезнут уже. Глупо так было. Да чего же глупо. Так хотел перекрыть одну боль другой. Так хотел заштриховать красными полосами кожу там, где ее сдавливали пальцы человека, который умирал. Который умер давно. Так хотел надломить это ощущение, вывернуть его наизнанку, заменить другим. Красные полосы не помогли. Глупо было надеяться. Глупо было позволять себе эту слабость. Сейчас Мингю не чувствует ничего, только пальцы Чонхо на своем запястье. Он медленно поворачивается назад и смотрит на чужое лицо, безмятежное, спокойное, рядом со всем. Взрослый Чонхо сейчас так напоминает мелкого Чонхо: тоже ворочается во сне, разбрасываясь конечностями, тоже приоткрывает рот, когда спит. Знакомое детское лицо, которое вдруг так резко повзрослело. Так ли они похожи на самом деле? Мингё отворачивается и зажмуривает глаза до оранжевых кругов под веками и начинает осторожно двигаться вперед, чтобы высвободиться. Хочет просто незаметно исчезнуть и сделать вид, что его тут и не было вовсе. И вроде бы это так просто. Выскользнул из-под чужой руки и тихо вышел из комнаты. Так просто, но не получается ни черта, потому что Чонхо напрягается и чуть сильнее сжимает его запястье. А у Мингю воздух в легких вдруг разом исчезает куда-то. Там только вакуум чернеющий, который поглощает все его просто и так. Он лежит, не двигаясь совсем, смотрит в сторону просвета между штор, Чувствует спиной тепло чужого тела, закрывает глаза. Время догорает на кончиках пальцев нерастраченными прикосновениями.